Глава девятая Селена приблизилась к прутьям решетки. Ведро, чтобы справлять нужду. Ведро с водой. Хлебные крошки, остатки тюремной трапезы. Охапка заплесневелого сена вместо постели. Это все, что имела Кальтена. Все, что она заслужила, думала Селена. Пришла посмеяться... Спросила узница. Голос Кальтены когда-то красивый и сочный превратился в хриплый шепот. Селена зябко поежилась. Холод здесь пробирал до костей. Просто чудо, что Кальтена еще не заболела. Я пришла кое о чем тебе спросить. Тихо сказала Селена. Тюремщики не чинили ей препятствий. Но Селене не хотелось, чтобы они подслушали ее разговор с Кальтеной. А я сегодня ужасно занята. Криво усмехнулась Кальтена, упираясь головой в стену. «Приходи завтра». Без снадобий и красоты она выглядела гораздо моложе. Возможно, они с Селеной были почти одного возраста. Селена присела на корточке, держась за решетку. Металл был обжигающе холодным. «Что ты знаешь о рулоне Хавильяре?» «Он приезжает?» Не ответив, спросила Кальтена, устремив глаза к потолку. Он уже приехал и назначен королевским советником. В темных глазах Кальтена улавливалось безумие. Это был взгляд отчаянно уставшей, сломленной женщины. «А почему ты спрашиваешь меня об этом? Хочу знать, можно ли ему доверять». Кальтена хрипло рассмеялась. «Никому из нас нельзя доверять. Особенно Рулану. Я про него такое слышала, что даже тебе худо станет». Могу побиться об заклад. Что именно? А ты вытащи меня отсюда. Тогда, может, и расскажу. Ухмыльнулась Кальтена. Селена ответила ей такой же ухмылкой, добавив слова. А если я войду сейчас к тебе в камеру и найду способ развязать твой язык? Не надо! Испуганно прошептала Кальтена и вжалась в стену. Селена успела заметить, что руки узницы были в шрамах и ссадинах. Кальтена торопливо спрятала их под платье. Когда сюда является перерангон, ночная стража закрывает голоса. Извини, я не хотела тебя пугать. Надо будет рассказать об этом шаолу, сразу же как только увидит его, если конечно Перангон не подкупил ночную стражу. Он все разрушил сказала кальтена, положив на колено щеку. даже не знаю зачем мог бы отправить меня домой. Ее голос звучал отрешенно. Эту отрешенность Селена хорошо знала по эндовьеру. Воспоминания, боль, страх. Если они овладеют сейчас кальтыной, она захлопнется, и никакого разговора у них не получится. Ты была близка с перантгоном. Может, тебе удалось что-то подслушать насчет его замыслов? Вопрос был опасным, но если кто и мог на него ответить, так только кальтына. Узница смотрела в пространство и молчала. Ну что ж... «Удачи тебе», — сказала Селена и встала. Кальтена дрожала от холода, засунув руки в рукава платья. За попытку отравления ее нужно оставить здесь помирать от холода. Селена должна бы сейчас торжествующе улыбаться. Уж кто-кто, а Кальтена попала сюда не по ошибке. Они подучили ворон летать мимо камеры. Бормотала Кальтена не столько для Селены, сколько для себя. И голова моя, что не день, то сильнее болит. Хуже и хуже. Это от хлопанья крыльев. Селина ничем не выказала своего удивления. Сама она не слышала никакого хлопанья крыльев. Быть может, в королевских садах и есть вороны. Но тюрьма находилась глубоко под землей. Туда не попадали никакие внешние звуки. «При чем тут вороны?» На всякий случай спросила она. Но Кальтена вновь свернулась клубочком, пытаясь согреться. Селена старалась не думать о том, каково здесь по ночам. Она почти знала. Как и Кальтена, она когда-то стремилась изберечь каждую крупицу тепла, а засыпая, думала, проснется ли утром или холод окончательно унесет ее в свой мир. Не особо раздумывая, она быстро сняла плащ, сложила и бросила через решетку, стараясь, чтобы плащ не упал на высохшую лужу блевотины, белевшую на каменном полу. Селена знала о пристрастии Кальтены к курению дурмана. Без привычного зелья она заметно теряла рассудок. А может, у нее и раньше было не все в порядке с головой. Кальтена безучастно глядела на плащ, лежавший теперь возле самых ее ног. Селена повернулась, готовясь уйти отсюда. Подняться наверх, где теплее и светлее. «Иногда я думаю, они вовсе не затем привезли меня сюда». Начала бормотать Кальтена. Селена остановилась. Не для того, чтобы заставить выйти замуж за Перантгона, Для другой надобности. Решили мной попользоваться. Попользоваться? Как? Они не скажут. Когда они сюда приходят, они не говорят, чего им от меня надо. Или говорят, но я не помню. Это как? Осколки. Осколки разбитого стекла. В каждом свой кусочек отражения. Кальтына явно тронулась рассудком. Селена могла бы освежить ей память, но потом вспомнила шрамы и садины. «Спасибо за помощь». Кальтена закуталась в ее плащ. «Что-то приближается?» Прошептала она. «И я должна это поприветствовать». Селена шумно выдохнула. Она только сейчас поняла, что удерживала дыхание, боясь пропустить слова Кальтены. Дальнейший разговор не имел смысла. «Прощай, Кальтына». Ответом ей был тихий смех Кальтены. Он еще долго преследовал Селену, когда она поднималась наверх. Мерзавцы! Какие мерзавцы! Нехемия с такой силой сжала в руках чашку, что Селена испугалась, как бы принцесса ее не раздавила. Они обе завтракали в постели. Их разделял большой поднос с едой. Быстроногая поглядывала на угощение, готовясь подобрать случайно упавший кусок. «Кто позволил страже так обращаться с узниками? Почему вообще Кальтену держат в жутких условиях? Она придворная. Если король позволяет такое обращение с придворными, я даже боюсь думать, в какой ад попадают преступники из низов». Нехимия замолчала и виновато посмотрела на Селену. Селена молча покачала головой. Вчера, навестив Кальтену, она хотела снова выйти в город и последить за Аркером. Но поднявшаяся метель быстро свела ее усилия на нет. И Селене пришлось вернуться в замок. Метель бушевала всю ночь, оставив густой снежный покров. Бегать по такому снегу было немыслимо. Селена позвала Нейхемию к себе на завтрак. Принцесса, очень не любившая снег, с радостью согласилась. Завтрак в теплой постели, что может быть лучше – ты обязательно должна рассказать капитану Эстфолу про обращение с Кальтеной!» сказала Нихими, с шумом ставя пустую чашку на поднос. Селена доела булочку и откинулась на подушке. Я уже рассказала, он обещал разобраться. Об остальном Селена умолчала. Фактически Шаул уже разобрался со стражниками. Когда он вернулся к себе, Селена ждала его, читая возле камина. Мундир капитана был измят, волосы всколокочены. Костяшки пальцев кровоточили, а светло -карие глаза сердито блестели. Не вдаваясь в подробности, он сказал, что сменил всех стражников в тюрьме. Нехимия деликатно спихнула ногой быстроногую, уже подползавшую к подносу. «А ведь не всегда при дворах были такие дикие нравы», — сказала принцесса. «Были времена, когда люди ценили честь и верность. Тогда правителям служили не из страха и правители требовали от подданных не беспрекословного повиновения, а понимания. Нехимия тряхнула головой, и золотые украшения, вдетые в ее косички, мелодично зазвенели. В лучах утреннего солнца ее смуглая кожа была особенно красива. Селена даже слегка ей позавидовала. «Я думаю, Адарландский двор давно утратил представление о чести», продолжала Нехимия. Но пока оставался Тиросен, их королевский двор служил примером, Мой отец часто рассказывал истории о Терасенском дворе, о короле Орлоне, о воинах и советниках, входивших в его внутренний круг. Там честь и верность всегда стояли на первом месте. Неудивительно, что адерландский король начал завоевание с Теросена. Их королевство было самым сильным. Если бы тогда король Тиросена сумел вовремя собрать армию, он бы на голову разбил адерландцев. Отец до сих пор говорит». Если Тирасенс сумеет подняться, это будет прямая угроза Адерлану. «Знаю», – тихо сказала Селена, глядя в огонь «Думаешь, найдется еще какое-нибудь королевство, способное противостоять Адерлану? На нашем континенте вряд ли. А на других? Я слышала, в по-прежнему чтят старые традиции. Ну, они от нас далеко, на другом конце океана». Когда Адарландский король порабощал здешние королевства, Вендолин словно не слышала наших призывов о помощи. Селена заставила себя усмехнуться. Слишком несъедобные темы для завтрака. Попробовала пошутить она. Селена взяла ломтик поджаренного хлеба и с наслаждением стала жевать. По лицу Нехимии чувствовалось, что принцессе не до шуток. Есть новости о короле? спросила Селена. Нехимия прищелкнула языком только то, что он ввёл в совет это маленькое ничтожество по имени Рулан. Насколько понимаю, Рулану поручено меня утихомирить. Господин Мьюлсон, в чём веденье находится колокула, старается держаться от меня подальше. Теперь ему в помощь дали Рулана. Не знаю, кому от этого будет хуже, тебе или Рулану. Нихимия двинула её локтем в бок. Селена со смехом отбила атаку, воспользовавшись моментом, быстроного стянула с тарелки приличной ломать ветчины. «Наглая воровка!» – завопила Селена. «Отдай ветчину!» Но быстроногая отбежала к очагу и устроилась там, глядя на хозяйку честными собачьими глазами. Она торопливо уплетала свой трофей. Нихемия засмеялась, Селена тоже. Потом она бросила быстроногой оставшуюся ломоть и улеглась. «А давай весь не вылезать из постели!» – предложила Селена. «Я бы с удовольствием, но, увы, дела не позволяют». Принцесса громко вздохнула. Селена тоже вздохнула, она не знала, какие дела ожидают нехимию, а ее ждала встреча с Аркером.